Глава 35. Лето 1940-го, весна 1941-го. Борман-посланник, доставивший этот словесный поток бешенства. Он слишком толст, чтобы можно было представить его в виде Гермеса, бога с крылышками, доставляющего приговоры Зевса. Борман-бюрократ И потому пишет грубое письмо, запрещающее архитектору выступать с подобными инициативами. Борман счастлив, что этот денди впал в немилость. В один из дней августа 1940 года, в ходе атаки Люфтваффе на Великобританию, сопровождавшейся большими потерями, Вушь неожиданно предлагает архитектору руководство возведением военных сооружений на побережье Атлантики. Один день нет. Другой день — да, таков вождь. Бурману это известно, и он пожимает плечами. В другой раз Шпеер будет расстрелян. Архитектор сияет. Он польщен тем, что вождь по-прежнему рассчитывает на него, причем в сфере, не относящейся к их общей страсти. Он также замечает, насколько война усугубляет перепады настроению вождя, выливающиеся в непрерывную битву приказов и их отмен. Исполнение некоторых откладывается, а других забывают. Есть и те, что исполняются мгновенно, с не самыми впечатляющими результатами, поэтому лучше никогда больше о них не упоминать. Гитлер приказывает продолжать возведение нового Берлина. Тысячи тонн материалов и требующиеся для их доставки десятки поездов, обслуживающие фронт, перенаправляются на парадные архитектурные проекты. Даже архитектор этого не одобряет, хотя и принимает к исполнению, и это укрепляет его власть. Он руководит все большим числом квалифицированных рабочих. Вождь распоряжается реализовать одни военные программы, другие он откладывает, а большинство программ изменяет в процессе их выполнения. Ночной истребитель — может стать истребителем-бомбардировщиком. Маневренный средний танк может потяжелеть и превратиться в многотонную, с трудом поворачивающуюся стальную махину. Материалов не хватает, полномочия функционеров пересекаются. Геринг руководит четырехлетним планом развития общей экономики, от которой зависит военная экономика, которая, в свою очередь, не полностью подчинена Герингу, поэтому возникают конфликты, сталкиваются амбиции и дело стопорится. Человека, управляющего военной экономикой через Министерство вооружений и боеприпасов, зовут Фриц Тодд. Это немец с арийскими корнями, родившийся в 1891 году и не ностальгирующий по Германии своего детства. Он воевал, начиная с 1914 года, сперва в пехотных войсках, потом в авиации. Он неплохо знает о том, что такое сражение, как на земле, так и в небе. Он получил железный крест и носит на рукаве повязку со свастикой, являясь членом Национал-социалистической партии с 1922 года. Это старый товарищ вождя по Мюнхену, старший офицер С.А. и специалист по ведению войны. Фюрер очень его уважает и называет доктором Тоттом. Это его действительное звание. Он стал доктором наук в области дорожно-строительных работ, защитив диссертацию по дорожным покрытиям. Он нацист, специалист по промышленным инфраструктурам, светский антисемит, очень быстро взлетевший по карьерной лестнице. И у него работают некоторые из ближайших сотрудников Вальтера Ратенау, функционера, бывшего министром сырьевых материалов во время предыдущей Великой войны. Конечно, Вальтер Ратенау – еврей. Конечно, он был немецким националистом в чистом виде и евреем. Он был гением, немецким националистом еврейского происхождения, а также гением, спланировавшим то, что называют тотальной войной. Тотальная война предполагала тотальную мобилизацию ресурсов Германии в 1917 году и их использование против тогдашних врагов Великого Рейха. Его сотрудники вспоминают его эмоционально, хотя и довольно осторожно, потому что он был евреем. Однако они ставят на службу национал-социализму то, чему научились у него, Вальтера Ратенау, убитого в 1922 году немецкими националистами-антисемитами. Шпейер выделит значение Ратенау в своих воспоминаниях и упомянет его еврейское происхождение, Сделав замечание о скрытой иронии истории, немецкий еврей стал создателем теории тотальной войны, которую сам, не жалея сил, внедрял в практику и которую сочтут преступлением в Нюрнберге. У архитектора прекрасные отношения с Тоттом и неоднозначные с Герингом, которые отвратительно относятся к Тотту, отвечающему ему взаимностью. Архитектор неоднократно встречался с доктором Тоттом и предлагает ему услуги собственных отрядов, высококвалифицированных пролетариев. Сейчас под его командой трудится более 26 тысяч рабочих. Все они имеют ту или иную специализацию, не говоря уж об инженерах и техниках высокого уровня. Полный набор различных знаний в любых видах военного, гражданского, подземного, железнодорожного, водного и портового строительства. Бюро проектирования и строительства в Берлине, как официально называется шпейровская гибридная структура, выпускающая в разные стороны все больше щупальцев, несравнима с Гимлеровской, однако работает в не менее важной для государства области. В частности, она занимается заводами, производящими один из главных многоцелевых самолетов Германии, Юнкерс-88, способный быть истребителем, бомбардировщиком, разведчиком, следящим за перемещениями противника как ночью, так и днем, и делать все это достаточно успешно. Архитектор мутирует, он подобен бабочке. Это постоянно меняющееся существо. В его воображении и работе абрисы храмов и куполов уступают место кривым пуль и снарядов, а мраморщики и столеры понемногу отходят на второй план, пропуская вперед фрезеровщиков, токарей и кузовщиков. Его юношеская любовь к математике расцветает в промышленных масштабах. Он понемногу откусывает то здесь, то там кусочки власти, руководя строительством бункеров для заводов, контролируя распределение части сырья. В национал-социалистическом государстве, где деятельность разных министерств временами пересекается, а не сосредотачивается только на своих задачах, где множатся указания по производству все новых моделей вооружения вместо того, чтобы наращивать выпуск нескольких типов, его бюро проектирования и строительства в Берлине, его мастерская архитектуры и урбанизма становится междисциплинарной структурой, заигрывающей с лидерами промышленности, немецкими исследователями и инженерами арийского происхождения, основывающимися на идеях немецких евреев находящихся в изгнании или убитых, например, Альберта Эйнштейна или Вальтера Ратенау. А война продолжается. Великобритания не капитулирует, устраивает хорошую взбучку люфтваффе Геринга и налаживает массовое производство стратегических бомбардировщиков и высококлассных истребителей, в то время как вождь возвращается к своим первым одержимостям. К страстной ненависти к славянам сравнимый только с его страстной ненавистью к евреям. Взгляд вождя обращен к СССР. В августе 1939 года он подписал с Советским Союзом пакт о ненападении, согласно которому немцы обменяли небольшое количество своих знаний в военной области на большое количество сырья, необходимого для сражения с Францией и Англией. Франции больше не существует. Вождь считает, что падение Англии — вопрос скорого времени, а победа над СССР будет детской забавой. Она оставит Англию в еще большем одиночестве, словно старую деву, изолированную от окружающих, только в терминах геополитики. После капитуляции французов Гитлер уверен, что он гений геополитики. Если с ним заговаривают о Соединенных Штатах и связях между Рузвельтом и Черчиллем, он отбрасывает все аргументы, руководствуясь собственным упрямым предрассудком. Американцы – жалкие воины. 21 июня 1941 года, после очередного отупляющего застолья, вождь закрывается вдвоем с архитектором в одном из салонов Рейхсканцелярии. Он включает прелюды Ферренса Листа. «Уже первые такты демонстрируют прекрасную акустику этих помещений», — думает архитектор. «Вождь излучает радость и делится ею с архитектором. У вас будет возможность часто слушать эту музыку, потому что на радио она будет предварять объявления о наших победах в России. Вам она нравится? Мы найдем там столько гранита и мрамора, сколько захотим».